Глава первая. Чикаго, 1919 год. Эй, Сид, передохни, сынок. До конца смены еще часа два, так и спину сорвать недолго. Старик Арчи Волит дружески хлопнул по плечу протиснувшегося в узкий проход складского помещения паренька, т я н у щ е г о на своих плечах большой мешок с цементом. Заливаясь потом, согнувшись в трипогибели, парнишка упрямо тянул непосильную н о ш у до тех пор, пока напрягаясь из последних сил, не скинул ее на груду точно таких же по объему мешков. Едва не свернув себе при этом шею, когда они, удержавшись в руках, груз потянул его за собой. Но он справился, как, впрочем, и всегда. Вытирая н а т р у ж е н н ы е плечи и спину, он устало кивнул старшему товарищу. И приняв из его руки ж е с т я н у ю кружку с кипятком, заменяющим чернорабочим вроде него чай, вышел из пыльного помещения на свежий воздух. В углу грязного, к и ш а щ е г о крысами переулка, в котором располагался склад, валялись пустые деревянные ящики. В них н е д а л е к а к т третьего дня они с напарником перетаскивали гвозди и металлические скобы. Подхватив один и перевернув его верх в дном, тот, кого старый мастер назвал Сидом, сел на него с б л а ж е н н ы м вдохом, п о д н е с я губам кружку. От первого жглотка е обожгло язык. Он непроизвольно дёрнулся и горячая жидкость немного пролившись, обожгла ему руку. Чёрт! Сквозь зубы выругался юноша. Отставив от греха подальше кружку с некоторым удивлением уставился на покрасневшие пальцы, так будто видел их впервые. А он действительно давно ничего не замечал. Сутками на пролет, таская на себе мешки и в компании с Арчи, он уже давно потерял счет времени и забыл, как выглядел раньше. Ведь когда-то эти самые руки считались самыми ловкими в Чикаго. Эх, да что теперь вспоминать? Слово данное отцу никогда не позволит ему вернуться к прежнему ремеслу, на котором он сознательно вот уже полтора года как поставил жирный крест. Жизнь законопослушного гражданина была крайне тяжелой. Честный хлеб доставался такой ценой, что после трудового дня попросту не лез в горло. Паденная работа от рассвета до заката. Когда частенько приходилось работать без перерыва, оплачивалось жалкими грошами, а если не дай бог ты заболел или того хуже покалечился, то на твое место тут же ставили нового работника, а ты без денег и без надежды на будущее оказывался на улице, где сотни таких же бедолаг вынуждены были побираться возле богатых домов промышленников и банкиров. Либо же идти на поклон к и р л а н ц а м итальянцам или австралийцам, наводнившим в последние годы улицы родного города после того, как им стало слишком тесно в Нью-Йорке. Город ветров, как называли часто Чикаго, был третьим по величине крупным городом Соединенных Штатов и одним из самых привлекательных для построения бизнеса. п о л у ч и в ш и й свое название от индийского слова шикааква, дословно переводимого как дикий луг, поскольку в этих местах это растение росло в избытке, город образовался на свободном участке суши между озером Мичиган и рекой Миссисипи. Глядя на то, как стремительно он развивался, трудно было предположить, что еще совсем недавно эти места были пустынными. И все его немногочисленное население составляли дикие племена алгонкинов, майами и иллинойсов. Уже к концу прошлого века здесь функционировала железная дорога и имелся телеграф. Правда, сильнейший пожар, случившийся в 1871 году, едва не погубил все планы градостроителей, разом погубив около 18 тысяч домов. В огне л ы х а щ м о стремительно разносимом знаменитыми чикагскими ветрами погибли театры, магазины, отели, церкви. Треть городского населения превратилась в бездомных. Восстановить сгоревшее не представлялось возможным. И тогда городские власти решили заново отстроить весь город, чем они успешно и з а н я л и с ь Масштабная реконструкция привлекла к себе внимание тысяч эмигрантов из Европы и з других континентов. Все здесь носило статус первого в мире: первый небоскреб, первое колесо обозрения, первая торговая биржа. Такой прогресс не мог не привлечь к себе внимание любителей легкой наживы, и очень скоро Чикаго приобрел еще один неофициальный статус. Превратившись в гангстерский город, насчитывающий кописываемому времени уже несколько тысяч различных банд, на окраинных г о р о д о в и м м и г р а н т ы сколачивали шайки, к которым нередко примыкала местная молодежь, мечтающая о лучшей жизни. Одной из главных ролей в их с а м о и д е н т и ф и к а ц и и играла религия. Группировки католиков, чтобы оправдать свои поступки, объясняли их святым долгом каждого истинного верующего грабить иретиков протестантов, но ну а те в свою очередь в качестве священной миссии выбрали для себя наказание самих католиков. Периодически происходили столкновения о б о и х п о л ю с о в и тогда противостояние выливалось в массовые драки и поджоги с привлечением полицейских. которые с особым удовольствием и остервенелостью принимались разгонять участников беспорядков с помощью дубинок и оружия. И хорошо, если тебе удавалось вовремя скрыться в участке, если ты имел глупость туда попасть, ц е р е м онились еще меньше. Все отлично знал ребят, которые, не найдя денег на залог, попадали в тюрьмы, откуда выбраться не могли уже до самой смерти. Сам Сид тоже когда-то принадлежал к одной из банд, подавляющем большинстве с о с т о я щ е й из австралийцев, в разное время приехавших на континент в поисках лучшей жизни. Как сын эмигранта, он вынужден был примкнуть к таким же, как он сам, любителям приключений, чтобы получить хоть какую-то поддержку от не слишком жалующих чужаков местных. Тогда-то и обнаружился у шестнадцатилетнего подростка невероятный криминальный талант. Он мог с такой ловкостью обчистить любой карман, что человек ни за что бы этого не почувствовал. Не было ни одного замка, ни одного шифра, которому бы он с легкостью не подобрал ключа. Но этого честолюбивому юноше было недостаточно. Почувствовав вкус к такой жизни, он неожиданно начал раскрывать в себе еще больше способности, планируя и осуществляя столь дерзкие ограбления домов богачей, что слава о нем в считанные месяцы долетела до каждого уголка полуторамиллионного города. Не было ни одного щипача или медвежатника, кому не было бы знакомо имя Сидни Бойда. О талантливом подростке узнали серьезные люди, которые за приличное вознаграждение начали прибегать к его услугам. Так в кармане полуголодного Сида завелись денежки. Несмотря на зеленый возраст, он стал завсегдатаем игорных домов, откуда всегда возвращался с карманами доверху набитыми деньгами. И дело было вовсе не в банальном везении. Пытливый ум и наблюдательность позволили юноше создать собственную систему, благодаря которой он стал регулярно выигрывать за карточным столом. И даже те, кто поначалу снисходительно усмехались при виде желания худенького мальца сыграть по крупному, очень скоро признали его серьезным игроком, с которым нельзя было не считаться. Выпивка, продажная любовь и шальные деньги кружили голову и горячили кровь, и казалось, что так будет всегда. Но однажды все изменилось. Отрезвление пришло с горем и болью. В квартирке, в которой с одня переезда о битало семейство Сида, случился пожар, и хотя прямых доказательств найти не удалось, Тем не менее все указывало на то, что это был поджог. Кто-то таким образом пытался избавиться от удачливого конкурента, превратившегося для очень многих в настоящую занозу в заднице. Увы, в том пожаре сгорели не только все сбережения, п р и п р я т а н н ы е им от любопытных глаз под половой доской, но и все мечты об безоблачном будущем. Когда по обыкновению отсутствующий ночами полупьяный подросток вернулся домой, он неожиданно осознал, что превратился в сироту, потеряв почти всех своих близких. Из восьми человек остались только он и чудом выживший, но сильно покалеченный отец, мать, младшие братья и сестры сгорели заживо. Что-то сломалось внутри юноши, когда он осознал... Что произошло, все по его вине. Трупы к тому времени уже увезли, и он не увидел, во что превратились его любимые. Но ему с л е х в о й хватило бросить взгляд на обгоревшие стены, пол и потолок, чтобы ощутить весь ужас произошедшего. Ход за отцом требовал больших денег, но вернуться к привычному ремеслу он не мог. Первое, что сделал отец, когда наконец заговорил, взял Сида с л о в о что тот навсегда завяжет с прошлым и начнет жизнь с чистого листа. Вот только одно дело обещать это на словах, другое же постараться выполнить на практике. Перебравшись в более тихий район, где, как он надеялся, никто о нем ничего не знал, Кемси только не устраивался. но честно заработанных грошей, львиная часть из которых уходила на оплату съемной комнаты и лечение отца, оставшегося прикованным к постели, катастрофически не хватало. Иногда, когда было совсем уж невыносимо, он, уставший и голодный, забирался на крышу соседнего магазинчика и там, сидя под ночным небом, позволял себе ненадолго помечтать о своей жизни, с л о ж и с ь она немного по-другому. но как бы далеко ни уносился он в своих фантазиях рано или поздно приходилось возвращаться к холодной реальности, где не было места глупым грезам а несбыточным. Стеснув зубы, он поворачивал назад к суровой действительности. Всякий раз с особым остервенением, продолжая бесконечную борьбу за место под солнцем, он вновь сделал глоток. И удивился, как быстро успела стынуть вода. Сколько же времени он вот так просидел? Почему Арчи его не позвал? в с к о ч и в с ящика юноша сделал шаг по направлению к складскому помещению, когда смутно знакомый и никак не ожидаемый здесь голос раздался откуда-то справа, остановив его на полпути. Так, так, Сидни, мой мальчик, мы все уже голову себе сломали, гадая, где ты и что с тобой. А ты, оказывается, здесь, да еще в каком виде? Неужели такая жизнь предпочтительнее той, что ты так резко оставил? Из темноты на свет вышел коренастый крепыш с б ы ч ь е й шеей и крепкими местами сбитыми в кровь кулаками. Буч. В прошлом профессиональный боксер после серьезной травмы, полученной в последнем бою, поставившей крест на его карьере, он занимался тем, что продавал свои услуги вышибалы и к о с т о л о м а тем, кто был готов за них платить. И нужно сказать, что он не прогадал, так как подобного рода специалисты требовались всегда и везде, гарантированно принося ему вполне приличные деньги. Сид окинул подозрительным взглядом переулок. С недавних пор он не склонен был доверять никому, тем более бывшему подельнику, чьи моральные принципы никогда не отличались особой верностью. Позволяя ему работать сегодня на одного хозяина, а завтра безо з р е н и я совести переметнуться к его конкуренту. Какого чёрта он здесь делает? Как нашел? Жалея, что так и не обзавелся малоальским м оружием, он силой зажал в пальцах кружку, готовый в случае необходимости пустить её в ход. Буча его настороженность только развеселила. Заметив, как подобрался юноша, он развел в стороны полы суконной куртки, демонстрируя чистоту своих намерений, не переставая при этом скалиться во весь свой щербатый после одной знатной заварушки рот. Да ты что, приятель? Но Это же я, не уж то не признал. Тебя не признаешь. Едва не вырвалось. Усидоно в слух он этого произносить не стал. Бывший подельник был всего лишь шестеркой, обычным мальчиком на побегушках у больших боссов, и раз он сейчас здесь, значит кому-то очень понадобился сид. А вот кому и зачем это еще предстояло выяснить. Что тебе надо, буч, говори и убирайся, меня работа ждет. В ответ визитер расхохотался. Работа? О, рассмешил. По твоему это работа? Он пренебрежительно махнул в сторону сгруженных неподалеку полусотни мешков, которые до конца смены еще предстояло перенести на склад. Сет ничего не ответил. В конце концов он не обязан никому ничего объяснять. Это его жизнь, и он делает то, что считает нужным. Скрестив руки на груди, он приподнял правую бровь, ожидая ответа на свой вопрос. Не добившись той реакции, на которую рассчитывал, Буч внезапно посерьезнел, бросив подозрительные взгляды по сторонам и убедившись, что кроме них в переулке никого нет, он понизив голос произнес. Окинни послал меня за тобой. Не знаю, з а ч е м т ы ему понадобился. Но настроен он решительно. Передал, что если откажешься встретиться с ним и начнешь ерепениться, то пожалеешь, что на свет родился. Сид жался. Имя Ирландца было одним из первых в его списке причастных к поджогу. Не о с т а н а в л и в а ю щ и й с я ни перед чем ради достижения своей цели, негодяй был способен на все, даже на убийство. Будь он один, Сит, не выбирая выражений, послал бы его ко всем чертям. Но мысли о больном отце, единственной оставшейся у него родной душе, заставили его смягчить, готовившийся вырываться резкий ответ. Передай своему боссу. что все разговоры между нами давным давно закончились. Я начал жизнь заново, чего и всем вам желаю. Ну а теперь извини, но мешки сами собой не уложатся. Сид, сынок, позвал откуда-то из глубины помещения Арчи. Это оказалось очень своевременным. Оспользовавшись подвернувшимся поводом, Сид коротко кивнул бандиту. И закинув на плечо один из мешков, сгорбившись, потащил его внутрь. Однако стоило юноше исчезнуть из поля зрения визитера, как фальшивая улыбка т о ч а с же стерлась с его лица, у с т у п и в вместо жестокой ухмылки. Парень явно преувеличивал собственную важность, если думал, что может вот так просто отказаться от приглашения ирландца. Отличающийся редкой злопамятностью, о т л и ч а ю щ и й с я редко й з л о п а м я т н о с т ь ю Окини не спустит з а р в а в ш е м у с я щенку подобной дерзости. Что ж, пусть потом пеняет на себя, а он буч умывает руки. Пнув стоящий рядом с ногой ящик, бандит втянул шею в плечи и, сунув руки в карманы куртки, вальяжной походкой удалился тем же путем, каким и пришел. вышедший почти сразу вслед за ним Сид проводил его взглядом до ближайшего угла, после чего вернулся к прерванному занятию, сменив присевшего перевести дыхание Арчи. Возникшее из ниоткуда противное липкое ощущение смесь беспокойства и страха не исчезло, а мешая сосредоточиться на деле. Руки начинали трястись всякий раз, как снаружи слышались шаги. Кое-как дотерпев до конца смены и получив р а с ч е т н ы й Сид не став дожидаться старшего товарища, понесся вниз по улице. Едва не угодив под конку и чудом увернувшись из-под колес проезжающего мимо автомобиля, юноша перешел на быстрый шаг. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда он взлетел по пожарной лестнице на второй этаж, туда, где находилась комната, которую они делили с отцом. Открыть окно и пролезть внутрь было делом одной минуты. п а п вот и я, борясь с приступом паники, почти бодрым голосом начал Сид и осекся, так и не закончив фразы. Отца на месте не было. изрядно измятая постель, с которой он не мог подняться самостоятельно, была пуста, а сама комната выглядела так, будто по ней пробежало стадо носорогов, все сметая на своем пути. н и е д и н о й ц е л о й вещи, осколки разбитой посуды валялись вперемешку с лоскутами, в которые превратился единственный воскресный костюм Сида и остатками вчерашнего ужина. оставленными им на подносе возле кровати, а на стене прямо над лежавшим на полу тюфяком, служившим п о с т е л ь ю ему самому, корявым почерком человека мало знакомого с грамотой были выведены два слова: "соскучишься, приходи". Из груди вырвался звериный рык. Нет, отец, единственный, кто у него оставался. Даже в самые тяжелые моменты мысли о нем не позволяли Сиду окончательно сломаться и слететь с катушек. И теперь проклятый ирландец и его чертовы шавки посмели п о с я г н у т ь на последнее, что у него было. О том, чтобы отправиться в полицейский участок и написать жалобу, не могло быть речи. В лучшем случае его примут за дурачка и высмеют, в худшем... Продажные копы убьют его вместе с отцом, и х л а д н ы е трупы никто и никогда не найдет, даже через триста лет. Что же делать? Сид силой сжал кулаки, обрушив их как молоты на ту самую стену, на к о т о р о й похитители оставили послание. Он колотил по ней, не обращая внимания на боль и испуганные крики соседей, решивших, что в городе вновь вспыхнул пожар. Кто-то схватил его за плечи и силой усадил на единственный более-менее уцелевший стул, а когда он попытался вскочить, влепил ему такую затрещину, от которой у него потемнело перед глазами и зазвел н е в ушах. Это был Том, его сосед, по вечерам подрабатывающий вышибалой в ресторане, расположенном в конце улицы. Он и его мать всегда сочувствием относились к Сиду. Его отсутствие заглядывая к отцу, чтобы убедиться, что у него все в порядке и ему ничего не нужно. Успокойся, парень. Да что за бес в тебя вселился? Что случилось и где мистер Бойд? Ответ Сид лишь обхватил голову обеими руками, как у м а л ы ш о н н к й раскачиваясь с стороны в сторону. А что он мог сказать Тому? Что не г о д я и не побрезговали выкрасть беззащитного человека ради того, чтобы надавить на него и заставить принять навязанные и м и условия? Нет, о том, что произошло, никому лучше не рассказывать. Тем более тому. Честный парень мог случайно проговориться матери или на работе, и тогда все может только ухудшиться. Он заставил себя поднять голову и с трудом сфокусировав взгляд на соседе тихо произнес. Сам поражаясь тому, как ровно прозвучал его голос. Все нормально, Том просто хозяин нанял вместо меня другого парня, а мне указал на дверь. Ну, он указал на творящийся беспорядок, я и вспылил. Что же касается отца, он с трудом сглотнул, прежде чем продолжить. С отцом тоже порядок, отправил его. К одному знакомому врачу, и тот порекомендовал оставить его на пару дней в своей клинике. Сейчас как раз собираюсь к нему передать привет. Ну и напугал же ты меня, парень! Вздохнул с облегчением Том, заметно повеселев. Конечно, передавай. Мать как раз печь собиралась. Отнеси кусочек отцу. Обязательно. Но в другой раз, хорошо? Сид поднялся со стула и протянул руку соседу. Спасибо, Том. Вы всегда были очень добры к нам. Я этого никогда не забуду. Том смутился, пожав руку и с минуту еще потоптавшись на месте, он вернулся к себе, оставив Сида одного. Из о с т а в ш е й с я приоткрытой двери до юноши донеслись аромат свежей выпечки, запах жареной картошки с луком из квартиры этажом выше. пустой желудок протестующе сжался и недовольно з а у р ч а л когда, игнорируя его позывы, Сид схватил с пола небольшой, но очень острый складной ножик и решительно захлопнув дверь, бегом спустился на улицу. В это время года вечерний Чикаго был особенно красив. Как только сумерки начинали опускаться на землю, всюду загорались красочные огни. И в другое время он непременно остановился бы полюбоваться на иллюминацию и на в е х о н ь к и е ярко освещенные вывески, к виду которых казалось невозможно было привыкнуть, но только не сейчас, когда сердце замирало от страха потерять единственную родную душу, которая у него еще оставалась отца. Быстро оглядевшись по сторонам, Сид поднял повыше воротник хлопчатобумажной куртки. И надвинул серую кепку почти на глаза, направился в сторону конки, следующей на другой конец города, туда, куда он когда-то поклялся не возвращаться.